Глава 18. Эары появились из леса как привидения, молчаливые и смертельно опасные, одинаково длинноволосые, с огромными на пол лица ненормально блестящими глазами, с бесстрастными, источающими холод лицами и паучими пальцами, выразительно поглаживающими тугие и луки. Оба были до подбородков закутаны в радужно переливающиеся плащи, которые на фоне разноцветной листвы и сумасшедшего буйства красок делали хозяев леса совершенно незаметными. Молчаливые, какие-то потусторонние. Одни только взгляды у них были настоящими, живыми. Колючие, недобрые, прицельные, но одновременно полные такого непередаваемого презрения, что у меня аж скулы свело от ярости. «Вот же сволочи! Меня еще никогда в жизни не окатывали таким пренебрежительно равнодушным взором. Как козявку. Как вож, как мерзкого таракана, который неожиданно обнаружился на надкушенном бутерброде. Как гнусное насекомое, вздумавшее прилепиться к платью высокородного господина. Или стухшую рыбину, которая невесть как оказалась на богато украшенном праздничном столе. И они умудрялись изобразить свое отношение всего лишь позами». Небрежно вальяжными, взглядами, лениво сонными, и едва заметно сморщившимися аристократичными носами. Чтобы мы их кто-нибудь поскорее свернул. При виде гостей, Мир подхватился и, словно не заметив чужого презрения, склонился в почтительном поклоне. Приветствую вас, пресветлые арасы! Просим прощения за вторжение, но дело безотлагательной важности привело нас к вашим границам. Хиролохварт Поразительно высоким, мелодичным голосом отозвался ближайший Ар, одарив его высокомерным взором. Да воже оно, Тара. не непонимающе на него посмотрел, позабыв в тот момент, что ни один тут стоит и нифига не въезжает. Но именно тогда что-то произошло с моими мозгами, и я, никак не ожидав ничего подобного, на какое-то время буквально выпала из реального мира. На миг показалось, меня словно обухом по голове ударило. Все вокруг расплылось, силуэты аров размазались, как плохо переданная по телеку картинка. В ушах отчаянно зазвенело, мир дрогнул, а потом все вернулось на круги своя. Внезапно. Только не на ту поляну, где мир все еще раздумывал над незнакомыми словами, а совсем на другую. Там, где я впервые появилась на Вуаларе, где впервые узнала о существовании эаров и где впервые совершила нелепое убийство. Я внезапно увидела прямо перед собой белое, как снег, нечеловечески красивое лицо, забрызганное фосфорицирующими голубыми каплями. Глянцевые глаза, такие же черные, пугающие, как у всех ааров, искривленные в нехорошую усмешке рот. Но что самое главное, я вдруг начала различать отдельные слова, произнесенные на незнакомом языке. И впервые смогла разобрать тихий шепот, наконец-то понимая, что он хотел мне сказать. Ты пойдешь в Эйре, призванная мною тень, напрямик. Там дерзкая Шери. Ты встретишь пограничный Кор и скажешь, что Эал Ликхеол послал тебя. Ты потребуешь от Экора немедленной встречи с А, и предстанешь перед А, ответив на все его вопросы. Только тогда я позволю браслету тени не лишать тебя собственной тени. И только после разговора с ИА ты сможешь получить свободу. Времени у тебя не больше дюжины дней. Если не успеешь, умрешь. Если посмеешь тронуть браслет, умрешь. Если вздумаешь обмануть Иа, умрешь так, что проклянешь день и час своего возвращения на эту землю. Ты подвела меня, низшая. Ты не исполнила моего приказа, но ты заплатишь за это позже. А пока иди, иди и скажи Иа, что у него больше нет Эала. Очнулась я почти сразу, на том же месте, ошеломленная и растерянная. Судя по иарам, которые все еще ждали реакции мира, время не прошло от силы пару секунд. В смысле, не секунд, а синов. Да неважно. Короче, мимолетное воспоминание вырвало меня из реальности буквально на мгновение. Но когда вернула обратно, то оказалось, что теперь мне стало понятно речь, обращенная к низкосклонившемуся оборотню. «Уходи, лохвар. Мы больше не пропускаем чужаков через свои границы». «Ри» значит «чужак». Повелительный тон подразумевает приказ, обязательный к исполнению. «И если мы его не исполним, нас убьют». «Если вздумаем спорить, убьют тоже». И ары не признавали возражений. «Иными словами, нам велено выметаться, пока целы». Вот что сказал бледнокожий повелитель леса. Но Мейер, видимо, не знал их языка, потому что наклонил голову еще ниже и попытался продолжить. Пресветлые. И этого оказалось достаточно для исполнения приговора. Эары сделали смазанное движение руками, чуть отдернули полы своих длинных плащей, что-то выхватили, качнулись в сторону наглеца, посмевшего настаивать. Но тут я выступила вперед, толкая доверчивого оборотня в бок и спасая его шею от уже занесенного кинжала. А потом вскинула голову и, глядя им прямо в глаза, каким-то чужим голосом сказала — Каташинае, метора так Такгору и Дословно это звучало примерно так. Проводите нас Каа. Меня прислал Эал или вы посмеете нарушить его приказ? Неожиданное знание языка эров стало для меня приятным открытием, правда, слегка омраченным пониманием того, зачем и почему мертвец это сделал. Способность говорить с древней расы вызвала у ошарашена обернувшегося мира состояние, близкое к ступору. Правильная речь причудливой мелодии, вырвавшаяся из моего горла, вынудила Лина очнуться от оцепенения, а использованный мною повелительный тон, который в устах чужака прозвучал для чистокровных аров как оскорбление, повлиял на самих нелюдей так, что они оторопели и даже передумали убивать моего неосторожного спутника». А потом и отшатнулись, потому что я, не желая больше затягивать, небрежно задрала левый рукав и наглядно продемонстрировала им право не просто просить, но требовать. В свете апеллисцирующей листвы благородное серебро причудливо заиграло миллионами различных оттенков. Браслет внезапно ожил, тихонько запел, словно отзываясь на одному ему слышимый призыв. И это было так завораживающе красиво, что даже я невольно залюбовалась, тогда как Эары потрясенно выдохнули и, убедившись, что браслет настоящий, неверяще уставились на мою белую кожу. — Ликхиол? Что с ним? — воскликнули они в голос, сделав совершенно правильный вывод. — Я буду говорить только с А. бестрепетно ответила я, а потом кивнула на своих спутников. — Они со мной, оба. Эары дружно вздрогнули. «Шерри не может войти в Ире, Это запрещено», — заметно нахмурился один из них. «Я демонстративно пожала плечами. В таком случае зовите своего Иа сюда, и я буду разговаривать с ним здесь». «Ни один Ри не смеет требовать встречи с А. неожиданно завелся второй. «А может, просто запаниковал, но мне было все равно. Пусть хоть пляшут передо мной свои шаманские танцы, а я без Лина с места не сдвинусь». И если их великий и ужасный А король, наверное, согласится явить нам свой бледный лик, то я так и быть не стану натравливать тени на этих двух растерявшихся гавриков. «Как хотите», — также демонстративно зевнула я, усаживаясь на траву. «Но учтите, через сутки мое время закончится, и заклятие активирует браслет Эала. Что после этого останется от вашего леса, не могу даже представить». Насчет себя не говорю. Думаю, вам это совершенно неинтересно. Однако мне все-таки кажется, что Эа будет полезно узнать, какие гости явились сюда по его душу. Более того, уйти я уже не смогу, браслет не позволит. Вытолкать меня вы тоже не сумеете, потому что мой шери быстро порежет вас на ленточки для украшений. Что же касается Эа... В общем, ребятки, вы сами понимаете, у вас только два выхода или немедленно вести нас дальше, надеясь на то, что он не разозлится на ваше самоуправство, или сесть на соседний пенечек и оплакать свой лес крокодильями слезами. Что выбираете? Эары сперва даже опешили от моей наглости, потом, придя в себя, разозлились, потому что никто и никогда не смел ставить им условия. А затем покосились на прильнувшего ко мне Шери, наконец задумались... И спустя пару минут мучительных колебаний как-то обреченно переглянулись. Я без особого удивления констатировала победу. Молодцы. Снобы, гады и сволочи, но все-таки не идиоты. Правильно сообразили, что выхода я им не оставила. Но они меня сильно огорчили, когда сходу решили послать далеко и надолго. Так что пусть хлебают заваренную ими же кашу полной ложкой и всерьез поломают себе головы. Не стану им помогать и еще как-то облегчать их жизнь. Да и откуда им было знать, что насчет сроков долга я слегка приуменьшила а насчет способности Илина, напротив, преувеличила? Ты правильно, ниоткуда. А описанный мною расклад так и так подводил их под эшафот. Если смолчат и попробуют разобраться с нами по-тихому, то еще неизвестно, как отреагирует браслет на попытку уничтожить носителя». Наконец, первый Иар, который так и не соизволил представиться, махнул рукой. «Поднимайся, Ри, и ты тоже лохвар. Мы сообщим Иа о вашем появлении и доставим вас в лесные чертоги». «Что?» — не понял ни слова из их пения Мейр, но на всякий случай насторожился. Я мило улыбнулась и любезно пояснила. «Нас обещают проводить, накормить, напоить и спать уложить до тех пор, пока господин Ани освободится, чтобы чин по чину принять нас в своих покоях как самых дорогих и важных гостей, которые только удостаивали его своим посещением». Хвалая Лару, хвала Элару, я уж думал, ничего не получится». «А чего же не получится?» Мстительно оскалилась я, чувствуя, что терять мне уже нечего. Эары на самом деле очень чуткие, добрые, ранимые существа. Надо только знать, куда их побольнее ткнуть и как посильнее ранить, и тогда все проблемы решаются в миг. Оборотень споткнулся, когда его буквально проткнули два взбешенных взгляда. Но мне уже было море по колено. Видимо, ощущение безнаказанности пьянит не хуже Мухоморовки. А сейчас я была явно пьяна, злостью своей и искренним желанием набить кое-кому смазливую морду. За пренебрежение, за презрение, за то, наконец, что со мной никто не считался, когда навязывал этот дурацкий долг. Но особенно за то, что меня при этом посчитали мерзкой нежитью, тварью. Исковав долговым заклятием, опрометчиво решили, что сумеют удержать на цепи. «Хрен вам!» — зло подумала я, когда кипящие от гнева ары развернулись и потопали в сиреневую чащу. «Если кто-то считает, что об меня можно вытирать ноги, то пусть сами утрутся. Верно, Лин? Мы им еще покажем!» С мрачным удовлетворением согласился Шерри. «Пусть только попробуют тебя тронуть. Порву!» Идти пришлось до безобразия долго. Все по той же волшебной тропе под сенью гигантских деревьев, вдоль красивых полян, усыпанных совершенно дивными цветами, Мимо звенящих ручьев, роскошных кущ, ухоженных и усыпанных от низа до самой последней ветки необычными салатовыми лепестками. Вот только это меня уже не трогало. С появлением ааров Эйере потеряло очарование, А когда откуда-то сверху на нас с истошным криком спикировала зубастая птица, волшебный лес окончательно мне разонравился. Птица оказалась довольно крупной, цветастой и кричащей яркой, как африканский попугай с длинным лиловым хвостом, с весьма внушительными когтями и подозрительно острыми зубами внутри длинного хищно-загнутого книзу клева. От неприятности меня спас Лин. Первым почуяв угрозу, он ловко подпрыгнул и перехватил мерзкую тварь прямо в полете. Несмотря на то, что по размерам она ничуть ему не уступала, а толщиной шеи могла бы похвастаться даже перед матерым носорогом, зубам в шее ей оказалось нечего противопоставить». Поэтому, хрипло-каркнув и вяло трепыхнувшись в кошачьей пасти она неохотно испустила дух и была брезгливо выплюнута на землю. Заметив взгляды обернувшихся яров, я нехорошо прищурилась. Интересно, это простая случайность или не люди имеют к нападению какое-то отношение? Знаете, в подобные совпадения я как-то не верю. Лин, судя по всему, не поверил тоже, потому что весьма недвусмысленно оскалился и глухо зарычал. Даже мер поспешил шагнуть вперед, закрывая меня собой. А я, в свою очередь, как можно холоднее заметила. «Не нужно испытывать терпение моего демона, господа. И не стоит проверять защиту браслета. Ничем хорошим это не кончится. Так что, надеюсь, ваш лес больше не будет пытаться меня убить. В противном случае ваш народ лишится места жительства». Эары ничего не ответили. Просто отвернулись. Но потому, как свирепо сверкнули их глаза, мне стало понятно, что я недалека от истины. Более того, Лин прижался ко мне еще теснее, внимательно изучая окрестности на предмет другого подвоха, а Мер, хоть и советовал вчера не трогать оружие, машинально потянулся к рукояти меча. Дальше мы шли молча и уже без всяких приключений. Ровным, спокойным шагом, к которым решила идти я, остальным волей-неволей пришлось приспосабливаться. И если касательно оборотней шери я была уверена, что никого не обижут, то вот на мнение Эаров мне было форменным образом начхать. Так что, когда они попытались ускориться и пропасть в лесу, я просто остановилась и нагло уселась на пенек, не имея никакого желания окликать невнимательных проводников. Спустя пару минут Эары, разумеется, вернулись, в еще более скверном настроении, чем раньше, и еще более бледные, чем обычно. От ярости, наверное. Но когда один из них попытался что-то вякнуть, я также спокойно встала, демонстративно тряхнула браслетом, нечаянно уронив с его поверхности крохотную серебристую молнию. Каюсь, аса попросила устроить эту фикцию. И ледяным тоном заявила, что не собираюсь искать их по всему лесу. Так что или они добросовестно исполняют свои обязанности, или им придется нести меня к своему эа на руках, потому что в противном случае я больше и шагу не сделаю. После этого вопросов уже не возникало, и мы могли не сбивать себе ноги на извилистых лесных тропинках. Вернее, там и тропинок-то никаких не было, просто узкое пространство между стволами, кустами и одуряюще пахнущими цветами, до которых Мер в полголоса посоветовал мне дотрагиваться. «Думаю, не надо пояснять, что мое упрямство вызвало в отряде еще большее напряжение». Зато и Ары перестали оглядываться каждые пять минут и в полголоса шипеть гадости насчет наших умственных способностей. А поскольку благодаря покойному Ли Хиолу их язык я теперь знала весьма неплохо, то, услышав нелестное о себе мнение, тут же посчитала нужным попросить Лина отправить в стоящий по соседству с тропкой куст крохотную струйку огня. Шейри, сперва ошарашенно замерев на месте, быстро сообразил, что от него требуется, И послушно изобразил выдох огнедышащего дракона, после чего едва не забыл о том, что должен молчать, потому что, подчиняясь моему приказу, неожиданно снова сумел это сделать. Просто выдохнул жидкий огонь, выплюнув струю пламени на три шага вперед, но так удачно, что едва не спалил и аром серебристые, переброшенные за спины косы. Почуяв запах паленого, нелюди дружно обернулись, выругались, нервными движениями сбились с себя вызывающие искры и поспешили затоптать несчастное растение, от которого к тому моменту остались лишь угли. А я, еще сильнее нагнетая обстановку, таким же холодным тоном попросила их не оскорблять, меня и моих спутников. После чего иары окончательно вызверились, бешено раздули ноздри, опасно побагровели и промолчали а я, удовлетворенно кивнула и, обогнув их, как дорожные столбы, совершенно спокойно направилась дальше. Но кто бы знал, чего мне стоило это показное равнодушие. Кто бы знал, как колотилось мое перепуганное сердце, то и дело ожидая стрелы в бок или на худой конец магического удара. От неопределенности колени постоянно норовили подогнуться. Руки ощутимо тряслись, ладони похолодели и вспотели, а уж что творилось в моей голове... Врагу такого не пожелаю. Однако в то же время я четко понимала, что если дам хоть одну слабину или спущу им с рук даже мимолетное пренебрежение, не люди меня просто раздавят. Не сейчас, так намного позже, когда состоится разговор с Айарой, и моя судьба решится окончательно. Айары должны были начать воспринимать меня всерьез. Не как незваную гостью, нагло постучавшуюся в дверь в преддверии ночи, а как равную как существо, имеющее право требовать и умеющее добиваться своего. Только в этом случае, как мне казалось, у нас был шанс сохранить статус-кво. Сколько времени мы шли, я не знаю. Час, может быть, два, а то и два с половиной. В угрюмом молчании, в полном сосредоточении и в диком напряжении. Насчет направления я даже не заморачивалась. Если выживу, Мейер и Лин меня оттуда выведут, а если же нет, то... «Не стоит и заморачиваться. Тем более, что в лесу я хуже крысы в лабиринте. В том смысле, что обязательно не туда сверну и очень скоро заблужусь. Так что я даже не пыталась запоминать дорогу, а потратила отпущенное время на то, чтобы тщательно обдумать линию поведения перед ДА и на подбор аргументов в свою пользу. Таких, чтобы ни у одного из нелюдей не осталось сомнений в моем праве здесь находиться». И так, чтобы ни один из них не посчитал, что сможет легко от меня избавиться. Касательно знака я решила и дальше молчать. Кто знает, как обернется дело. Пусть это будет мой козырь. Если все обойдется, то лучше, чтобы и Ары и дальше ничего не заподозрили. В наше время бытишты, непозволительная роскошь, а еще неблагодарное и крайне опасное для жизни занятие. К тому же я не знаю своих истинных возможностей, поэтому рисковать и открываться перед арами считаю преждевременным. Да и с тенями надо что-то придумать. Мысль о браслете вызвала у меня тоскливый вздох. Кто бы знал, как мне не хотелось терять аса с ребятами. Казалось бы, времени прошло всего ничего, а они уже стали мне ближе, чем иные приятели, с которыми не один год просидела за одной партой. Никогда в жизни я не думала, что смогу так быстро довериться призракам, оказавшимся воле обстоятельств ко мне привязанными. Конечно, они что-то заикались насчет того, что не бросят меня даже под страхом смерти, но я-то хорошо понимала, что вместе с браслетом исчезнут и они, а заклятие долго, наложенное именно на браслет, и избавиться от него, сохранив при себе это сомнительное украшение, не представлялось никакой возможности. Я снова вздохнула, постаравшись, чтобы мое уныние не передалось теням. Зачем им лишние тревоги? Я же сама пустила их в свой разум. Я позволила им наблюдать за происходящим и возможность копаться иногда в моих воспоминаниях, чтобы им было чем убить время, дожидаясь, когда можно будет занять мое бренное тело. «Гайде!» Вдруг оторвала меня от грустных размышлений одна из теней. Я насторожилась, неужто не уследила. «Да, Ван но хоть по голосу его начала, наконец, узнавать. «Гайда, скажи, если мы попросим тебя о одолжении, ты нам поверишь?» «Конечно», — удивилась я. «А что, у меня появились причины вам не доверять?» «Нет, но что, если наша просьба вдруг покажется тебе сомнительной? Что, если она будет слишком двусмысленной или весьма деликатной?» Я усмехнулась. «Ваня, друг мой призрачный!» «После того, как вы на меня во всех видах любовались и сидели в моем теле под мокрым кустом на корточках, меня, наверное, уже ничто не смутит. А после того, как я неосторожно разрешила гору искупаться и потом вдоволь насмотреться с отвисшей челюстью на то, как липнет к телу моя же рубашка, мне стало вообще фиолетово. Веришь?» Тени смущенно промолчали. Доверю «Да я вам, верю!» Смягчилась я, чувствуя, что им не по себе». Надеюсь, никакой экстремальной мысли по поводу встречи с А у вас не зародилась Вообще-то зародилась одна. Но это будет трудно и опасно. Правда? Неподдельно заинтересовалась я. А поподробнее можно? И мне, неожиданно обернулся Лин. Я тоже хочу поучаствовать. Я ахнула и во все глаза уставилась на мохнатого хитреца. Ты знаешь? Кот лукаво прищурился. — Ну, знать не знал, но догадывался. Особенно после того, как у тебя появилась тяга к ночным прогулкам. — И ты молчал. — Ты тоже молчала. — Насупился Лин, не заметив, как иары начали подозрительно на нас коситься. — И вообще, я думал, ты мне веришь. — Верю, — поспешила оправдаться я. — Просто не знала, как ты это воспримешь. Ты мог решить, что тени представляют для меня опасность. Кот фыркнул. Они представляют опасность. Причем такую, какая даже Эарам в страшном сне не снилась. Благодаря тебе браслет стал непредсказуем, а тени гораздо более свободными, чем раньше. То, чем они владеют, и то, чем наделила их тень, способно изменить мир, Гайда. Тени не лгут, хозяйка, запомни. И они не предадут того, кому поклялись в верности, так что... «Если и есть в этом мире что-то, что может защитить тебя лучше меня, то только они!» Я удивленно покрутила головой. «Ну и ну! Чтобы ревнивый и сварливый кот признал, что кто-то лучше него может что-то сделать? Хо! Для этого надо было постараться! А уж чтобы он в кои-то веки согласился с моим абсурдным, на первый взгляд, решением... Нет! Что-то странное происходит с нами обоими!» Причем с ним, кажется, еще больше, чем со мной. — Ты права, — тихо прошептал Шейри, уставившись на меня крупными желтыми глазами. — Рядом с тобой я снова вспоминаю себя. Мне даже кажется, я всегда умел разговаривать и плеваться огнем. Но почему-то до сих пор, пока ты не спросила, ничего не помнил. А теперь вот снова вижу и знаю, что надо делать, чтобы дунуть горячим ветром или... Выплеснуть наружу целое озеро раскаленной лавы. Я действительно меняюсь, Гайде. Вот только прости, я боюсь, что могу измениться не в лучшую сторону. Чтобы не дразнить понапрасную аров, я наклонилась и с трудом подняла тяжелого демона. — Ух, ты правда меняешься, — пропыхтела я, с усилием таща его на себе. — Неделю назад ты так много не весил, и откуда что взялось? Кажется, даже вчера ты был легче. Ой, нет, прости, не могу больше. Хотя, если вдруг научишься левитировать. Лин задумчиво почесал левое ухо. Это значит летать, что ли? Не. С сожалением вздохнул он через некоторое время. Сейчас не могу. Я еще маленький, но... Вот если бы у меня были крылья, знаешь, я всегда мечтал, что когда-нибудь смогу летать. Я отдышалась. «Ага, я тоже. Однажды даже рискнула. И вот что из этого получилось». «А иногда надо рисковать», — неожиданно серьезно ответил Лин. «И надо стремиться вырваться за рамки. У тебя вот получилось. Но разве ты об этом жалеешь?» Я второй раз замерла посреди дороги, позабыв про терпеливо ждущего мира, надолго задумалась. «А и правда». «Есть ли мне о чем сейчас действительно сожалеть?» Но так и не нашла внятного ответа. «Пока для него было слишком рано».